или какая-то особенная, имеющая к дому отношения, решила уточнить я. — Так ведь старой хозяйке дочь. не стало быть. Она теткой доводится. — Она в доме удавилась, — пояснила Надежда Николаевна. Мне мать покойная рассказывала. Испугалась, что в тюрьму ее отправят. Вот и наложила на себя руки. — За что в тюрьму?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 «Где-то в доме спрятано, а Яшка добро своё стережёт, и на том свете оно ему покоя не даёт». Мать с сёстрами чекисты не тронули. У второй-то дочери по любовникам был местный начальник. Так и остались в доме жить втроём. Мать да две дочки, пока младшая не померла. Народ их сторонился, да они сами особняком держались». Стыдно было людям в глаза смотреть из-за яшки. Много он дел натворил. «И что, хозяева награбленным так и не воспользовались?» — спросила я. «Так проклято золото! Кто его возьмет, тот счастье не увидит!» «Ясно», — кивнула я, — «история вполне годилась для приключенческого романа, но достоверной мне не показалось. По моему мнению,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 Не поверила я. А то и значит, пропал человек в одночасье, и нет его. А милиция его не искала? Кто ж искать будет? Кузьминишна поначалу говорила, на заработках он, а потом и вовсе говорить перестала. А мешку с тех пор больше никто не видел. «Чудеса — Чудеса! — вздохнула я, пытаясь понять, может такое быть.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 И у Женьки тоже. от того мы, чёрте, что творим. По тропинке мы вышли к дому Ольги Степановны. Два окна у неё были открыты, занавески не задёрнуты, и через мгновение она сама появилась в окне. «Здравствуйте!» – крикнула она и добавила. «Здравствуй, Серёжа!» «Вот и невесты в деревне появились!»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 и пропустил нас вперед. Дом его представлял собой типичное жилище холостяка. Пока Сергей поспешно убирал носки и футболки, которые были разбросаны по всей гостиной, мы с Женькой оглядывались. Камин, сложный из красного кирпича. У окна стол, на нем компьютер, вокруг какие-то бумаги в папках-файлах, большой диван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 Спит себе, как ни в чём не бывало. И вместо того, чтобы порадоваться за подругу, я обиженно вздохнула. Она спит, а мне мучайся. Нет, этот чёрт знает, что такое. Я села в постели и посмотрела на окно. Тихо встала, приблизилась к нему и осторожно выглянула. В лунном свете...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 «Ужас какой-то!» – бормотала я, поднимаясь по лестнице, сама толком не зная, что имею в виду. Объяснения Сергея звучали вполне убедительно. Правда, одет он был так, точно собирался в дальнюю дорогу, а не вышел из дома на минуту проверить машину. Хотя, может, он намеревался сидеть в засаде, выслеживая злоумышленников. Фонаря в руках у него не было.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 Очень хотелось обсудить с ней последние происшествия. Но будить ее я не стала и дала себе слово. Завтра, как только проснусь, позвоню в милицию.